Часть пятая. Бенедикт Пятнадцатый. Между Сциллой и Харибдой. Глава 15 Повторяй войну. В день, когда преосвященные кардиналы заходили под своды Сикстинской капеллы, Первая мировая война все больше набирала обороты и стремительно расползалась по планете. Конклав закрыл свои двери 31 августа 1914 года в тот самый момент, когда британские и японские войска заходили в Китай, а русские захватывали Львов. Для церкви ужасы боевых действий мрачились еще и крайне тяжелой религиозно-политической ситуацией, при осознании которой высшее духовенство находилось на грани отчаяния. Начиная со времен протестантской реформации, некогда монолитная католическая Европа превратилась в межконфессиональное полотно, словно сотканное из разных кусочков. Война обострила и усилила эти противостояния, добавив к религиозной конфронтации, еще и политическую. Католическая Франция и Бельгия терпели атаки протестантской Германии, которая оказывала поддержку Австрии, бывшая также католической страной. Англиканское Соединенное Королевство и католическая Ирландия объединились с православной Россией и помогали Франции. Все спуталось в этом огромном многоцветном клубке конфессии, политика, границы, правительства, армии. Христиане убивали христиан. Планы по скорейшему завершению боевых действий менялись каждый день и терпели крах один за другим. Корни войны уходили все глубже и глубже, опутывая новые территории и народы. Что делать Святому Престолу в такой ужасающей, не знавшей аналогов ситуации? Сохранять ли нейтралитет? Или следует погрузиться с головой в этот омут и взять на себя роль морального лидера, осуждающего поведение сторон? Если да, то каких? Христианский долг обязывает призвать ко всеобщему миру и осудить любое кровопролитие. Но тогда политические последствия могут стать непредсказуемыми, а эффект обернуться полной противоположностью желаемому. В отличие от большинства предыдущих конклавов, на сей раз между людьми в пурпурных одеждах царило полное взаимопонимание. Всем было ясно, в это суровое время церкви как никогда нужен опытнейший папа-политик. Общее осознание правильного курса не избавило, впрочем, кардиналов и от некоторых дебатов. В момент голосования под сводами капеллы находилось несколько весьма опытных и образованных в политическом плане иерархов. Нужно было выбирать. Война, во время которой уже обозначились противоборствующие стороны и образовались союзы, наложила отпечаток на каждого, кто сидел и писал на бюллетене имя желаемого понтифика. Собравшись на богослужении, все кардиналы единодушно молились. Ведь они разделяли общую веру. Но кто знает, какие предпочтения и взгляды были у каждого из них по отдельности. Будто бы изображая миниатюрную копию карты боевых действий, в маленькой Сикстине двигался фронт и формировались союзы. Кардиналы, сочувствующие Германии, выдвигали кандидатуру Доминика Серафини. Сторонники Антанты настаивали на фигуре кардинала Феррати. А итальянское куриальное большинство хотело видеть на престоле Пьетро Маффи. Каждое голосование было подстать маленькому бою, а труба на крыше, словно тысячи залповых орудий, разбросанных по миру, раз за разом испускала густой черный дым. Становилось все более очевидным, что никто из выдвинутых кандидатов не наберет достаточного количества голосов. Было необходимо найти того, кто удовлетворял бы общим настроением и желанием, но при этом не был бы выходцем ни из какой партии. Еще несколько неудачных попыток, и вот на десятом туре голосования, долгожданный выбор, был, наконец, сделан. Словно разгоняя смог, сгустившийся над миром, труба на крыше выдохнула чистый белый дым, а угрюмую, ставшую вечно траурной тишину, пронзил звон колоколов. Фигура кардинала, показавшегося на балконе собора, была глотком надежды для сотен тысяч мирных жителей, не получавших хороших новостей уже много месяцев. «Я сообщаю вам великую радость!» Как сильно не хватало людям таких слов как давно они не слышали их. «У нас есть папа». Этот возглас поймет лишь искренне верующий католик, чувствующий себя осиротевшим под гнетом военного времени. Человеком, уходящим в ризницу, чтобы облачиться в белый муар, был кардинал с самой подходящей для священнослужителя фамилией. Джакомо Делла лакьеза, что переводится как «церковный», закрыл за собой дверь небольшого помещения, которое прозвали «комната и плача». Помимо аккуратно разложенных элементов папского гардероба, в этом тесноватом закутке у окна стояла приступочка с бархатной обивкой. Такие используют в католических храмах для того, чтобы встать на колени. Считалось, что новоизбранный понтифик будет проливать слезы под тяжестью павшего на него жребия и захочет укрепить силы в тихой молитве. Плакал ли он вместе с тысячами семей его верующих, каждый день получавших похоронки? «Наверное, да». Горечь тех страшных дней ощущали все. Но нужно вставать. Нужно облечься в папские ризы и двигаться вперед. Навстречу своему народу. Навстречу своей судьбе.